репрессивная политика захватчиков на оккупированных территориях. И именно против рабочих, крестьян, патриотически настроенной интеллигенции захватчики в то же время охотно вступали в сотрудничество с представителями компрадорской буржуазии и крупными феодалами и находили с ними общий язык. Мао Цзэдун ни на один час не переставал нацеливать КПК на борьбу за власть, не желая подчинить ее политику, стратегическим целям победы над фашизмом. Война — это не лабораторное исследование. В войне очень многое определяют инициатива, смелость, решительность в неожиданных ситуациях, которые невозможно предусмотреть ни в каких расчетах. Даже перевес в силах иногда теряет смысл. Теория равнозесия, которую проповедовал Мао Цзэдун, лишь маскировала его желание отойти от активного отпора агрессору ради накопления сил для борьбы с Чан Кайши. Стратегия Мао давала инициативу в руки противника. Ни в коем случае нельзя было ждать, когда образуется так называемое равновесие сил. Его предстояло создавать активными военными действиями. Временное затишье, или, точнее говоря, приостановку японского наступления, Мао пытался выдать за создавшиеся равновесие сил. На самом деле Япония просто пересматривала свои планы в связи с развитием войны в Европе, выбирая новые объекты для агрессии. Тогда никто не мог сказать точно, куда устремятся агрессоры, на юг или на север, но было ясно, что приостановка крупных наступательных операций в Китае связана лишь с выбором Японии нового главного направления для удара.